ПЛАНЫ И СИЛЫ СТОРОН Начало работы над планом наступательной операции, впоследствии получившей название Марс, относится к завершающему периоду Погорело-Городищенской операции. В результате этой операции был сформирован Ржевский выступ в том виде, в котором он существовал всю осень 1942 года и начало зимы 1943 года. Войска Западного и Калининского фронтов располагались на восточном и западном фасах выступа, соответственно, разграничительная линия между фронтами делила выступ на две примерно равные части. В сентябре 1942 года войсками Западного фронта была предпринята последняя попытка захватить город Ржев. Несмотря на выход на окраины города и захват нескольких кварталов, Овладеть городом не удалось. Советское командование расценивало упорную оборону Жева как стремление немцев удержать перспективный плацдарм на северном берегу Волги. Такой плацдарм мог им пригодиться для наступления на Москву. Гигантским плацдармом для наступления на Москву представлялся также Жевский выступ в целом. Все это побуждало работать над планами ликвидации вытянутого Калинину и Москве трамплина группы армий «Центр». Поскольку оборона немцев, собственно, под Ржевом была уплотнена, наиболее логичным следующим ходом было искать другой участок фронта для прорыва и выхода в дальнейшем в тыл ржевской группировке противника. Выбор пал на 20-ю армию. Одновременно было решено не распыляться между различными направлениями и сконцентрировать силы на правом крыле западного фронта южнее Ржева. С этой целью 30 сентября командованию 33-й армии было приказано выделенный для гжатской операции 8-й гвардейский стрелковый корпус передать в 20-ю армию. Точка нанесения удара смещалась к югу от Ржева в полосу 20-й и 31-й армии, 1 октября командующим 20-й и 31-й армии было приказано готовиться перейти в наступление. Датой готовности было назначено 12 октября. В 31-й армии наряд сил составляли 4 стрелковые дивизии, две танковые бригады, семь артполков РГК и 6 дивизионов РС. В 20-й армии ударная группировка состояла из 6 стрелковых дивизий, 8-го гвардейского стрелкового корпуса, 26-я гвардейская стрелковая дивизия, 148-я и 150-я стрелковые бригады, 9 артполков РГК, 16 дивизионов РС. Эшелоном развития успеха находившимся в подчинении штаба Западного фронта должна была стать подвижная группа из шестого танкового корпуса, второго гвардейского кавалерийского корпуса и первой мотострелковой бригады. Парадокс планирования операции заключался в том, что ударами в основание ржевского выступа Никто не собирался срезать весь выступ с окружением немецких войск, в нем находящихся. По своему замыслу Марс ближе всего к контрнаступлению под Москвой в декабре 1941 года, когда вытянувшиеся к столице немецкие танковые группы пытались дробить на части множеством сравнительно небольших по силе ударов. Еще в октябре 1942 года Задача на установление связи с войсками Калининского фронта, наступавшими с западного фаса Ржевского выступа, ставилась только одной кавалерийской дивизией 2 гвардейского кавалерийского корпуса Крюкова ВВ. Главные силы Кавкорпуса после прорыва фронта войсками 20-й армии должны были наступать на север, в тыл Ржевской группировки противника. Шестой танковый корпус должен был нанести удар на Сычевку с целью образования внешнего фронта окружения. В окончательном варианте задачу прикрытия фланга наступления ударом в район Сычевки возложили на 8-й гвардейский стрелковый корпус при поддержке трех танковых бригад. Прорыв фронта для ввода в него подвижной группы планировалось провести силами 20-й армии и смежным с ней левым флангом 31-й армии. Правый фланг 31-й армии должен был в случае успешного продвижения группы Крюкова ВВ нанести удар через Ржев навстречу танкистам и кавалеристам. Это было типичное для операции «Марс» решение, когда окружение сравнительно небольшой группы войск противника должно было осуществляться ударами двух смежных армий, одна из которых получала в качестве средства развития успеха танковый или механизированный корпус. Помимо пары из 20 и 31-й армий, на Западном фронте создавалась ударная группировка из 5-й и 33-й армий. Пауза в октябре 1942 года позволила накопить силы и вернуться к плану наступления против Гжатска. В этой паре подвижной была 5-я армия, ей предавался 5-й танковый корпус. Помимо него для наступления в пятой армии выделялись семь стрелковых дивизий и три танковые бригады. Армия должна была прорвать фронт и выйти пятым танковым корпусом к Гжатску. Правый сосед 5-й армии, 33-я армия должна была наносить основной удар пятью стрелковыми дивизиями и двумя танковыми бригадами, а вспомогательный седьмым гвардейским стрелковым корпусом 17-я стрелковая дивизия, 36-я, 112-я, 125-я, 128-я стрелковые бригады и 256-й танковой бригадой, целью обеих ударных группировок было Туманово, село на железнодорожной ветке из Джатска в Вязьму. В окончательном варианте переход в наступление 5-й и 33-й армии планировался на 1 декабря, то есть 5 дней спустя после перехода в наступление основных сил 20-й армии. Наступление в полосе Калининского фронта также планировалось в форме множественных дробящих ударов, наносившихся в нескольких местах. Отличие от планов Западного фронта заключалось в том, что все ударные группировки Калининского фронта начинали наступление одновременно. Их было пять. 39-я армия на макушке Ржевского выступа, 22-я армия в долине Лучесы, 41-я армия южнее Белого И, наконец, смежные фланги третьей и четвертой ударной армии должны были окружить Великие Луки. Поддержку самостоятельных танковых соединений получали 22-я армия, 3-й механизированный корпус, 41-я армия, 1-й механизированный корпус и 4-я ударная армия, 2-й механизированный корпус. Следует заметить, что Марс и Великолукская операция были одними из первых сражений, в которых участвовали самостоятельные танковые соединения Красной Армии новой организации, механизированные корпуса. Формирование механизированных корпусов началось в сентябре 1942 года. Первые два таких корпуса – Первый и второй были сформированы согласно директиве НКО от 8 сентября 1942 года. Они имели штатную численность 175 танков в составе трех механизированных и одной танковой бригады, но третий и пятый механизированные корпуса вместо одной имели две танковые бригады в случае третьего механизированного корпуса Катукова МЕ. Это Первая гвардейская и 49-я танковая бригады. Число танков, соответственно, возрастало до 224 машин. Механизированные корпуса были сильнее танковых корпусов, существовавших с апреля 1941 года в составе двух танковых и одной мотострелковой бригад за счет большего числа пехоты и танков. Изюминкой в проведении операции Маск войсками Калининского фронта было использование авиации. В состав Третьей воздушной армии, поддерживавшей действия фронта, были включены ставкой ВГК пять новейших авиакорпусов, один бомбардировочный, два штурмовых и два истребительных, прибывших в конце октября 1942 года. Это были первый БАК-129. П-2. Первый шаг. 211 Ил-2 и 37 истребителей. Второй шаг. 163 Ил-2 прибыл 16 ноября 1942 года. Первый Иак. 149 истребителей. Второй Иак. 186 истребителей. Кроме того, в состав третьей воздушной армии прибыл 132-й бомбардировочный авиаполк, вооруженный новейшими бомбардировщиками Ту-2. Это были первые серийные Ту-2 с двумя двигателями М82, ранее называвшиеся 103 ВС. Калининский фронт в очередной раз подтверждал свою репутацию заповедника авиационных раритетов. Всего к началу операции в составе авиации Калининского фронта насчитывалось 150 бомбардировщиков П-2 и Ту-2, 152 ночных бомбардировщика У-2 и Р-5, 457 штурмовиков Ил-2, 435 истребителей Як-1, Як-7 и Ла-5, 44 разведчика П-2, а всего 1238 боевых самолетов. Мощная авиационная группировка должна была компенсировать разбросанность направлений ударов Калининского фронта и слабую дорожную сеть в намеченных полосах наступления. Решения на наступление были схожими с решениями Западного фронта. Две смежные армии наносят удары по сходящимся направлениям, причем одна из армий усиливается подвижным соединением. Такими парами были, соответственно, 22-я и 39-я армии и 3 и 4 ударные армии. Первоначально второй механизированный корпус должен был участвовать в наступлении 41-й армии южнее Белого, но в окончательном варианте плана проведения Марса был направлен под Великие Луки. Отказ от использования в наступлении 41-й армии 2-го механизированного корпуса был вызван недооценкой немецких танковых резервов. Еще в октябре 1942 года в качестве основного резерва противника была названа 9-я танковая дивизия, О прибытии резервов с севера было сказано «Использование танков 8-й танковой дивизии на направлении нашего удара маловероятно. Никаких других оперативных и стратегических резервов скрыто не было. К слову сказать, 8-я танковая дивизия все же приняла участие в боевых действиях против Калининского фронта, когда немецкое командование попыталось деблокировать окруженный гарнизон «Великих Лук. Борьба правого крыла Калининского фронта за Великие Луки, хотя и проходившая по многим документам как часть Марса, осталась в истории как самостоятельная операция. Для этого были некоторые основания. Оперативной связи между боями под Великими Луками и наступлением против Ржевского выступа не просматривается, поэтому Великолукскую операцию мы рассмотрим отдельно. По своему замыслу, Наступление Калининского фронта практически симметрично плану Западного фронта, то есть нацеливалось не на срезание всего Ржевского выступа, а на уничтожение части сил его обороняющих. Причем ударные группировки войск фронта нацеливались в первую очередь на нанесение поражения войскам противника севернее железной дороги, проходившей по линии Великие Луки-Ржев-Зубцов. Удары по сходящимся направлениям 22 и 39 армий должны были привести к окружению Оленинской группировки немецких войск. Наступление 41 армии имело своей целью обладание городом Белый и обеспечение действий 22 и 39 армий с юга. По официальной версии отечественной исторической науки Марс – это отвлекающая операция, проводившаяся с целью сковывания немецких резервов на центральном участке фронта и недопущения их переброски под Сталинград. Однако анализ численности армий, задействованных в операции войск Калининского и Западного фронтов, не подтверждает этой версии. Общая численность боевых войск Калининского и Западного фронтов составляла… 552 714 и 769 436 человек, соответственно. Если просуммировать численность войск армии по периметру Жевского выступа, то мы получим следующие данные. Пятая 71 249 человек, 73 танка, 20-я 95 602 человека 301 танк 22-я 70 275 человек 272 танка 29-я 54 073 человека 93 танка 30-я 50 199 человек 63 танка 31. 74 158 человек 90 танков, 33. 78 490 человек 196 танков, 39. 92 135 человек 227 танков и 41. 116 743 человека 300 танков. Армии двух фронтов объединяли более 700 тысяч солдат и командиров и более 1700 танков, а именно 702 924 человека и 1718 танков. Из вышеперечисленных армий 5 и 33-я армии не вели наступательных действий в конце ноября и декабре 1942 года Но, как уже было сказано выше, они получили наступательные задачи по Марсу. 19 ноября, за неделю до начала наступления войск двух фронтов, они получили директиву номер 20315 штаба Западного фронта на уничтожение гжатской группировки противника. Намеченное наступление этих двух армий не состоялось только вследствие неудачи первого этапа операции, Поэтому исключение из наряда сил на Марс 5 -й 33 -й армии неправомерно. Одновременно я намеренно исключаю из расчетов войска правого крыла Калининского фронта, участвовавшие в окружении Великих Лук, чтобы получившаяся оценка была заведомо заниженной, Принимавшие участие в операции «Уран» под Сталинградом, Юго-Западной, Донской и Сталинградской фронты, Насчитывали соответственно 331 948, 192 193 и 258 317 человек. Невооруженным глазом видно, что общая численность войск трех фронтов урана существенно уступает численности двух фронтов, проводивших Марс. Если просуммировать численность войск Первой гвардейской армии, 142 869 человек, 163 танка, 21 армии, 92 056 человек, 199 танков, и 5-й танковой армии, 90 600 человек, 359 танков, Юго-Западного фронта, 24-й армии, 56 409 человек, 48 танков, 65-й армии 63 187 человек 49 танков и 66-й армии 39 457 человек 5 танков армии Донского фронта, 62-й армии 41 667 человек 23 танка, 64-й армии 40 490 человек 40 танков 51 армии 44 720 человек 207 танков и 57 й армии 56 26 человек 225 танков сталинградского фронта то получим 667 478 человек и 1318 танков То есть, даже самые строгие подсчеты говорят о меньших силах, задействованных под Сталинградом, в сравнении с наступлением, предпринятым против Ржевского выступа. Очевидно, что в так называемой «отвлекающей операции» не может быть задействована сил больше, чем в основном наступлении. Поэтому, если оценивать замысел Марса, то просматривается скорее стремление к захвату территории, ликвидации вытянутого к Москве плацдарма и освобождение железнодорожной магистрали, идущей на Великие Луки. Одновременно нельзя не отметить, что, несмотря на внушительный наряд сил, в план операции «Марс» с самого начала были заложены предпосылки для ее неуспеха. Впоследствии Радзиевский АИ, участвовавший в операции в должности начальника штаба 2 гвардейского кавалерийского фронта, возглавив Академию имени Михаила Васильевича Фрунзе, писал «Замысел операции «Марс» состоял в том, чтобы восемью ударами Западного и четырьмя ударами Калининского фронтов раздробить оборону в районе Ржевского выступа и, уничтожив оборонявшие его силы, выйти в район Смоленска. Одновременно Калининский фронт силами Третьей ударной армии предпринимал наступление на Великие Луки Новосокольники. В силу того, что в общей сложности создавалась 13 ударных группировок, большинство из них, за исключением Зубцовской Западного фронта и Оленинской Калининского фронта, оказались небольшого состава, 3-4 дивизии с механизированным или танковым корпусом, множественностью ударов, из которых более половины были сковывающими, привела к распылению огневых средств. Плотности артиллерии в некоторых группировках хотя и достигали 70, 85 и даже 100 орудий и минометов на один километр участка прорыва, но половину из них составляли минометы, которые могли вести огонь только по первой позиции. Примечание. Радзиевский, А.И. Прорыв. Москва. Военный издат. 1979 год. Страницы 49-50. Конец примечания. Идея множества дробящих ударов, на которой была построена вся операция, сама по себе не нова. Она принадлежит генералу царской армии Брусилову АА, применившему такую стратегию против австрийцев летом 1916 года в наступлении и впоследствии получившем его имя. Смысл такого построения войск в том, что удары из вспомогательных направлений сковывают резервы противника не позволяя ему перебрасывать их против наших войск на направлении главного удара. Теоретически интересная идея ограниченно работала против австрийцев в 1916 году, но совершенно не годилась против немецкой армии 1942 года. Разница была в том, что немецкие резервы по Торжевам были моторизованы или получали автотранспорт для перевозок с одного участка фронта на другой. Сковать подвижное соединение было непростой задачей, поскольку в ходе боев они могли последовательно принимать участие в отражении наступления на разных участках. В этих условиях более перспективной формой наступления – представляется ограниченное число сильных согласованных ударов со эшелоном развития успеха в лице одного-двух подвижных соединений. Немцы называли Брусиловский прорыв 1916 года «разведкой на широком фронте без сосредоточения удара». Те же слова можно сказать об операции «Марс» ни на одном участке за исключением района Великих Лук не было нанесено достаточно сильного удара, чтобы его развитие немцы не успели парировать переброской резервов. Помимо спорной формы операции, отрицательную роль сыграл тот факт, что немцам стали известны планы советского командования. Во-первых, первоначально наступление планировалось на середину октября, и к этому сроку были произведены перемещения войск, однако вследствие плохого состояния дорог в период дождей начало наступления было отложено. Это привело к тому, что авиаразведкой 9 армии была вскрыта перегруппировка войск и сосредоточение танков, пехоты и артиллерии в полосах, назначенных для наступления армий. Во-вторых, Эффективно сработала агентурная разведка. Немецкий агент МАКС 6 ноября 1942 года докладывал 4 ноября в Москве прошло заседание военного совета под председательством Сталина. Присутствовало 12 маршалов и генералов. На заседании были приняты следующие решения. А. Во избежание больших потерь Необходима тщательная проработка всех операций Е. Провести все запланированные наступательные действия По возможности до 15 ноября Если позволяют погодные условия А именно Из Грозного в предгорьях Кавказа В районе Дона под Воронежем Под Ржевом К югу от озера Ильмень и Ленинграда, предположительно под городом Торопец. Фронт должен быть усилен резервными войсками. Сочетание информации о готовящемся наступлении под Ржевом и данных разведки о местах сосредоточения советских войск существенно облегчило немецкому командованию подготовку к оборонительной операции Противник у советских войск в Марсе был тот же, что и в предыдущих сражениях за Ржев. Девятая армия под командованием генерал-полковника Вальтера Моделя. Периметр Ржевского выступа на 15 ноября 1942 года обороняли. Армейский корпус, вторая авиаполевая 7-я воздушно-десантная и 197-я пехотная дивизии, 41-й танковый корпус, 330-я и 205-я пехотная дивизии, полк 328-й пехотной дивизии, 23-й армейский корпус, 246-я, 86-я, 110-я, 253 и 206 пехотные дивизии, полк 87-й пехотной дивизии и полк 10-й моторизованной дивизии, 27 армейский корпус, 95-я, 72 256-я, 129-я, 6-я и 251-я пехотные дивизии, два полка 87-й пехотной дивизии, 39-й танковый корпус, 337-я, 102-я и 78-я пехотная, 5-я танковая дивизии. Кроме того, в подчинении штаба 9-й армии находились две моторизованные дивизии, 14-я и Великая Германия, 1-я и 9-я танковые дивизии, танковый батальон 11-й танковой дивизии, 37 танков, Первая кавалерийская дивизия СС. К моменту начала операции Марс в первой линии из подвижных соединений, попавших под удар корпусов немцев, была только пятая танковая дивизия, но и она находилась в процессе смены на 78-ю пехотную дивизию. Это позволило модулю держать в своих руках достаточно сильный подвижный резерв для парирования советского наступления. Данные, предоставленные немцам агентом Максом, были общего характера, поэтому, несмотря на ожидания советского наступления, точных направлений ударов они не знали. В приказе по 9-й армии номер 5562 от 16 ноября 1942 года высказывались предположения о направлении ударов. Наступление, возможно, будет осуществляться с двух сторон против северного фланга 9 армии, с востока на Сычевку и из района юго-западнее Зубцова, а также с запада на Белый. Поэтому каждому корпусу предписывалось, во-первых, быть в готовности к отражению наступления на своем участке, а во-вторых, подготовить силы для переброски на соседние участки. В роли последних выступали усиленные гренадерские полки, которые предписывалось выделить большинству пехотных дивизий. Общим принципом было закрепленное за каждым корпусом танковой или моторизованной дивизии. Больше всего сил выделялось 39-му танковому корпусу, Он располагал для отражения наступления 5 и 9 танковыми дивизиями, а также частью 1 танковой дивизии. Оборонявший район Ржева 27 седьмой корпус, мог использовать 14 моторизованную дивизию, а в критической ситуации части 5 танковой дивизии, находившейся, так сказать, на макушке ржевского выступа, 23-й корпус мог распоряжаться двумя моторизованными дивизиями 14 и Великая Германия. Направленный на оборону белого 41-й танковый корпус мог рассчитывать на помощь полка 10-й моторизованной дивизии, частей Великой Германии, 1 танковой дивизии и кавалерийской дивизии СС. 20-я танковая дивизия, переданная из резерва Г.А. Центр, находилась в резерве 6-го корпуса в районе Велижа и Старицы. Как мы увидим позднее, этот наряд сил для большинства корпусов оказался недостаточным. Почти все танковые соединения 9-й армии участвовали в летних боях в районе Жева, и понесли существенные потери. Танковый полк Великой Германии на 18 ноября 1942 года насчитывал 7 ПЗ-2, 1 ПЗ-3 с 50 миллиметровой короткоствольной пушкой, 7 ПЗ-4 с 75-мм 24-калиберным орудием, 12 ПЗ-4 с длинноствольной пушкой и 3 командирские машины. Возглавлявшаяся в ходе всех сражений за Жев генерал-лейтенантом Вальтером Крюгером первая танковая дивизия, была осенью 1942 года настоящим, так сказать, запарком боевых машин, состоявших на тот момент на вооружении немецкой армии. Дивизия отдала перед началом летнего наступления один свой батальон в 16-ю моторизованную дивизию и участвовала в Марсе в однобатальонном составе. На 18 ноября 1942 года она насчитывала боеготовыми 3ПЗ-2, 7ПЗ-38 в скобках Т, 16 pz 3 с 50-мм короткоствольной пушкой, 8 pz 3 с 50-мм длинноствольной пушкой, 6 ПЗ-3 с 75-мм 24-калиберным орудием, 5 pz 4 с 75-мм 24-калиберным орудием, 6 ПЗ-4 с длинноствольной пушкой и четыре командирские машины. Танки ПЗ-38 в скобках Т не состояли первоначально на вооружении дивизии и были благоприобретенной на Восточном фронте бронетехникой. Оказавшаяся под ударом 20-й армии 5-я танковая дивизия генерал-майора Эдуарда Меца лишь слегка уступала по разнообразию танкового парка Первой танковой дивизии. Танковый полк этого соединения никто не прореживал для усиления войск группы армии «Юг», и она действовала в двухбатальонном составе. На 18 ноября в 5-й танковой дивизии насчитывалось боеготовыми 15 ПЗ-2, 23 ПЗ-3, с 50-мм короткоствольной пушкой, 10 pz 3 с 50-мм длинноствольной пушкой, 7 pz 3 с 75-мм 24-калиберным орудием, 10ПЗ-4 с 75-мм 24-калиберным орудием, 6ПЗ-4 с длинноствольной пушкой, семь командирских машин. Основным оперативным резервом армии Моделя была 9-я танковая дивизия генерал-майора Вальтера Шеллера, единственное немецкое подвижное соединение с тремя батальонами в танковом полку из участвовавших в пятом сражении за Ржев. На ту же дату, что и в двух вышеперечисленных соединениях, в ней числилось боеготовыми 26ПЗ-2, 30ПЗ-3 с 50-миллиметровой короткоствольной пушкой, 32ПЗ-3 с 50-миллиметровой длинноствольной пушкой, 7ПЗ-4 с 75-миллиметровым 24-калиберным орудием, 5ПЗ-4 с длинноствольной пушкой, две командирские машины. Одним словом, принявшие наиболее активное участие в боях под Ржевом немецкие танковые соединения не были на тот момент лучшими в Вермахте. Основным их преимуществом была подвижность. Фактически танковые соединения стали средством быстрого перемещения пехоты и артиллерии на угрожаемые участки фронта. Помимо танковых соединений, В составе 9-й армии были батальоны штурмовых орудий. Это 189-й, 667-й, в подчинении 39-го танкового корпуса батальоны САУ-СТАК-3. Следует отметить, что Вермахт к осени 1942 года во все больших количествах получал противотанковые средства, способные бороться с Т-34 и КВ, возрастала доля танков и САУ, вооруженных длинноствольными орудиями, и без того довольно шаткое преимущество КВ и Т-34 в бронировании было почти полностью утрачено.